Глава 27. Несмотря на теплый весенний день, стоял март 1939 года, Лорану было холодно. Он был худ, желт и много дней не брит. Воротник пиджака он поднял, чтобы скрыть отсутствие под ним чего бы то ни было, кроме красного шарфа, обмотанного вокруг шеи. Пальто у Лорана давно не было. Для безработного зима неуютно и в Париже. Чтобы пережить ее, Лорану пришлось продать все. От часов до одеяла. Вернувшись из Испании, он не мог удержаться ни на одном заводе. И на заводах, и в муниципалитете. Внимательно следили за черными списками, которые услужливо доставлялись полиции. Что было говорить... о каком-то незаконном увольнении никому неизвестного Эльзаса Лорана, если на всеобщую стачку рабочих, протестовавших против покушения на их права, сам премьер ответил погромной речью по радио, Даладье выкинул на улицу тысячи рабочих, сотни отправил в тюрьму и санкционировал чрезвычайные декреты Рейно, взвалившие на плечи трудового люда бремя непосильных налогов. отменил сорокачасовую неделю и сделал сверхурочный труд принудительным. Всего пять месяцев назад Лоран из любопытства поехал в Ле Борже встречать доладье вернувшегося из Мюнхена. Он видел премьера вот так же близко, как сейчас садовника. Честное слово, можно поверить рассказу, будто, выглянув из самолета и увидев толпу, Даладье готов был захлопнуть дверцу и приказать лететь обратно. Говорят, он думал, что сто тысяч парижан явились растерзать его за позор Франции, за предательство одной из ее вернейших союзниц. Но нет. Толпа мещан вопила «Да здравствует Даладье!» Эти остолопы поверили тогда россказням, будто премьер привез из Мюнхена мир для нескольких поколений французов. Лоран отлично помнил. как через три месяца после этого хвастливого заявления Даладье парижане были повергнуты в уныние известием о падении Барселоны. Барселона! Ах, Господи Боже! Можно было подумать, что это происходило в какой-то другой жизни. Бригада матра и батальон Жореса. Всегда веселый, беззаветно мужественный генерал и дорогие товарищи. Лоран помнил их всех. и своего соотечественника Дарака, и бригадного художника немца Цехауэра, изрисовавшего груды бумаги карикатурами на франко, которыми они дразнили фалангистов, и долговязого англичанина крисса Что стало с ним? Ах да, он погиб в тот день, когда приезжала эта испанская певица. Да, да. А ближе всех стал тогда ларану американец Стилл, с которым они вначале друг друга даже и не понимали. Сколько они спорили, боже правый! И каким дураком казался, вероятно, остальным Лоран, когда он с пеной у рта защищал французских министров-социалистов? Дружище Стил, ты оказался прав. Самые продажные шкуры, а не социалисты. Всех бы их на фонарь. Да, черт возьми, доведись Лорану снова встретиться со Стилом, Он бы знал, что сказать. Лоран отлично помнил, как переживал Париж дни, когда пала Барселона, и через неделю франкисты очутились у французской границы. Он ходил тогда с толпой к палате, требовать открытия Пиренейской границы, где скопились поезда с оружием для республиканцев. Это было все, что он мог тогда сделать. Но он считал себя обязанным хотя бы крикнуть депутатам «Долой невмешательство! Оружие испанцам!» Простая трудовая Франция желала победы Испанской республики, а Боне, размахивая фалдами синего сюртука, кричал свое. И перекричал таки всех. Граница осталась закрытой, республика осталась без оружия. И вот она истекает кровью в неравной борьбе. Не сегодня-завтра падет Мадрид, и потоки, пролитой напрасно крови, станут еще обильней под топорами фашистских палачей. Мадрид! Лоран хорошо помнил университетский городок и Каса-даль-Кампо, где их бригада оставила не одну сотню своих бойцов. Может ли он забыть тот день, когда Стил с этим беспалым скрипачом Луи притащили из воронки раненого летчика? Кто он был, этот парень? Кажется, Чех. Луи Дарак, славный был парень, настоящий сын Парижа. Но, кажется, и он тогда смеялся над Лораном, восхвалявшим французские порядки. Фу, дьявол! Неужели всю эту чепуху болтал действительно он, Лоран? Будь он парижанином, ему, наверное, давно-давно стало бы ясно все. Но ведь он же, черт побери, всего эльзасец, по традиции двух поколений мечтавший вернуться в лоно прекрасной Франции. Вот и вернулся. А Курок обжег губы Лорана. Он с сожалением бросил его и придавил каблуком. Жизнь. Почему она казалась такой непохожей на то, что писалось в газетах? Понадобилось попасть в чужую страну, в Испанию, чтобы кое в чем разобраться. Что же это? Выходит, бригада была для него настоящей школой. А кто были учителя? Люди со всех концов света. и его главный профессор, каменщик Стил. Удивительно, как здорово у коммунистов работают мозги. И сам генерал Матрой, и Зин, комиссар, и длинноногий начальник штаба Энкель, и маленький Варга, и художник Цехауэр, можно сказать, чужие друг другу люди, и даже с разных концов земли, а говорят словно на одном языке. Да подумать противно, каким дураком он сам, наверное, выглядел тогда в глазах Стила и других ребят. Фу! Лоран поднялся со скамьи и, машинально еще раз растерев подошвой окурок, зашагал по аллее. Он старался размышлениями отвлечь себя от боли, которую снова почувствовал в желудке. Слава богу, поразмыслить было над чем. Ведь если быть логичным... то для человека, желающего до конца постичь правду жизни, открытую ему коммунистами в Испании, не может быть ничего более правильного, чем вступить в их партию. Лоран остановился перед газетным киоском и пробежал глазами крупные заголовки, видневшиеся на первых страницах газет, приколотых над головой газетчицы. Он вежливо приподнял шляпу. «Что нового, мадам Жуф?» Он отлично знал, что мадам Жуф не читает газет, Но когда-то, в хорошие времена, он снимал у нее чердак и, как аккуратный плательщик, сохранил с ней доброе отношение. Поэтому, когда у него не бывало двух су на вчерашний номер газеты, а у нее бывал часок затишья между полуденными и вечерними выпусками, она позволяла ему тут же, около киоска, просмотреть заголовки. «Только, пожалуйста, сложите опять так, чтобы было незаметно, что газету разворачивали». — проговорила она, откалывая для него отсыревший после утреннего дождя номер «Попюлер». «Нет, нет», — остановил ее Лоран, — «не то». Одно мгновение она смотрела на него с недоумением. «Ах, да!» И, оставив «Попюлер», она подала ему номер «Юманите». «Да, кстати уж, и объясните мне, что это болтают будто беженцам из Испании, которые в Париже?» Прислали 5 миллионов франков. Может, статься и на вашу долю немного придется? Сама-то я очки дома забыла». Это было обычным приемом, с помощью которого она скрывала неумение прочесть что бы то ни было, кроме заголовков газет. Лоран быстро отыскал сообщение, гласившее, что испанский посол в Париже «Паскуа» получил от советского правительства пять миллионов франков для помощи испанским беженцам. «К сожалению, мадам, на мою долю ничего не перепадет», — со вздохом проговорил он. Она критически оглядела его унылую фигуру. «Все без работы?» Вместо ответа он приоткрыл ворот пиджака. «А ведь вы такой же социалист, как наши министры», насмешливо сказала газетчица. Лоран свистнул сквозь зубы. Мы разошлись с ними во взглядах. «Ха!» — она, как мужчина, провела пальцами по своим густым черным усикам. «Смотрите в их сторону!» — и она ткнула пальцем в мокрый лист юманите. «Говорят, что в последнее время это до добра не доводит». «Не все ищут добра, мадам. Кое-кому нужна правда». Если судить по спросу на «Юманите», то искателей правды становятся все больше. Где времена, когда Матан была самой ходкой газетой?» И она вздохнула. Лоран, не слушая ее, просматривал страницы «Юманите». «Как ни крепко завинтили крышку чехословацкого котла, а он все кипит», — сказал он и стал быстро складывать газету. Но тут взгляд его упал на первую страницу. Сегодня в зале Народного дома на площади Арколь состоится обсуждение доклада товарища Сталина, опубликованного нами во вчерашнем номере. «Нет ли у вас вчерашнего номерочка?» заискивающе спросил Лоран. Мадам Жив без особой готовности перебрала стопку газет и протянула Лорану номер. Он развернул газету и жадно впился глазами в первую полосу. «Сталин докладывает 18 съезду Коммунистической партии». Взгляд Лорана бегал по строкам. «Международное положение Советского Союза. Новая империалистическая война стала фактом. Фашистские заправилы, раньше чем ринуться в войну, решили известным образом обработать общественное мнение». то есть ввести его в заблуждение, обмануть его. Военный блок Германии и Италии против интересов Англии Франции и Франции в Европе. Помилуйте, какой же это блок? У нас нет никакого военного блока. У нас всего-навсего безобидная ось Берлин-Рим, то есть некоторая геометрическая формула насчет оси. Смех. Военный блок Германия – Италия и Япония против интересов США, Англии и Франции на Дальнем Востоке. Ничего подобного. У нас нет никакого военного блока. У нас всего-навсего безобидный треугольник Берлин-Рим-Токио, то есть маленькое увлечение геометрией. Общий смех. Война против интересов Англии, Франции, США? Пустяки. Мы ведем войну против Коминтерна, а не против этих государств. Если не верите, читайте антикоминтерновский пакт, заключенный между Италией, Германией и Японией». Так думали обработать общественное мнение господа агрессоры, хотя не нетрудно было понять, что вся эта неуклюжая игра в маскировку шита белыми нитками, ибо смешно искать так называемые очаги Коминтерна в пустынях Монголии, в горах Абиссинии, в дебрях испанского Марокко. Смех. Но война неумолима. Ее нельзя скрыть никакими покровами, ибо никакими осями, треугольниками и антикоминтерновскими пактами невозможно скрыть тот факт, что Япония захватила за это время громадную территорию Китая, Италия – Абиссинию, Германия – Австрию и Судетскую область, Германия и Италия вместе – Испанию. Все это вопреки интересам неагрессивных государств. Война так и осталась войной. Военный блок агрессоров – военным блоком, и агрессоры – агрессорами. Характерная черта новой империалистической войны – состоит в том, что она не стала еще всеобщей мировой войной. Войну ведут государства-агрессоры, всячески ущемляя интересы неагрессивных государств. Мадам Жюф спросила, «Вы еще не стали коммунистом, господин Лоран?» «Это чрезвычайно интересно, то, что здесь написано», взволнованно проговорил Лоран, и забыв, что газета дана ему на несколько минут, снова погрузился в чтение. Чем же объяснить в таком случае систематические уступки этих государств агрессорам? Это можно было бы объяснить, например, чувством боязни перед революцией, которая может разыграться, если неагрессивные государства вступят в войну, и война примет мировой характер. Буржуазные политики, конечно, знают, что Первая мировая империалистическая война дала победу революции в одной из самых больших стран. Они боятся, что Вторая мировая империалистическая война может повести также к победе революции в одной или в нескольких странах». Лоран с азартом ударил ладонью по развернутому листу. «Вы понимаете, мадам?» «Этот человек глядит так далеко вперед, как не способны смотреть все наши министры вместе взятые. Прошлое, настоящее и будущее, честное слово». «О ком это вы?» Но Лоран так и не ответил на ее вопрос. Он с увлечением читал дальше. «Но это сейчас не единственная и даже не главная причина. Главная причина состоит в отказе большинства неагрессивных стран и прежде всего Англии и Франции, от политики коллективной безопасности, от политики коллективного отпора агрессорам в переходе их на позицию невмешательства, на позицию так называемого нейтралитета. Мадам Жюв скрутила папиросу и ловко заклеила ее толстым, как бы баклажан, языком. Заметив, что Лоран сложил газету «не по фальцу», сердито пробормотала «Вы обращаетесь с газетой так, словно заплатили за нее». «Прошу прощения», — спохватился Лоран и тщательно разгладил ладонью складку. Он собирался было найти место, на котором его прервала газетчица, но она решительно сказала. «Давайте-ка ее сюда. Прохожие начинают обращать на вас внимание. Этак люди подумают, что каждый может читать все, что ему понравится, не заплатив ни сантима, «Честное слово, еще одну минутку!» — умоляюще проговорил он. Но она уже ухватилась за угол листа и потянула его к себе. «И вообще, в мои интересы вовсе не входит, чтобы ажан видел, как возле моего киоска собираются разные люди читать «Юманите». Но Лоран не мог вернуть газету, не дочитав страницу. «Я заплачу вам за нее», — сказал он. «Можете записать за мною два супа». «Платить собираетесь, когда получите работу?» Не отдавая себе отчета в том, что делает, Лоран сорвал с шеи красный шарф и бросил на прилавок. «Вот залог». Он вернулся в парк, сел на скамью и нетерпеливо нашел место, на котором остановился. «Формально. Политику невмешательства можно было бы охарактеризовать таким образом». Пусть каждая страна защищается от агрессоров как хочет и как может. Наше дело – сторона. Мы будем торговать и с агрессорами, и с их жертвами. На деле, однако, политика неумешательства означает попустительство агрессии, развязывание войны. Не мешать агрессорам творить свое черное дело. Не мешать, скажем, Японии впутаться в войну с Китаем, а еще лучше с Советским Союзом. Не мешать, скажем, Германии увязнуть в европейских делах, впутаться в войну с Советским Союзом, дать всем участникам войны увязнуть глубоко в тину войны, поощрять их в этом втихомолку, дать им ослабить и истощить друг друга, а потом, когда они достаточно ослабнут, выступить на сцену со свежими силами, выступить, конечно, в интересах мира и продиктовать ослабевшим участникам войны Свои условия. По газетному листу поплыли вдруг зеленые, красные и желтые круги. Они расплывались, смешивались друг с другом, превращаясь в огненных змей. Одновременно Лоран почувствовал нестерпимую резь в желудке. Он в страхе закрыл глаза. Такого приступа не было еще никогда. Схватка была недолгой. Но когда он поднял веки, Огненные хвосты по-прежнему кружили перед глазами, и лоб его был покрыт обильным потом. Он прижал пальцы к глазам, и круги, вспыхнув на мгновение снопами лиловых брызг, исчезли. Фу! Какая боль была в желудке! Но где же это объявление, которое ему нужно? Ах да, зал Арколь. В 7.30. Сегодня... 12 марта. Разве сегодня 12 марта? Почему же такой собачий холод? У него зуб не попадает на зуб. Поплотнее затянуть шарф на шее. Он же отлично знает, что на шее у него должен быть шарф». Зал Арколь, 7.30. «Не опоздать бы. Если уж суждено подохнуть с голоду, то он хочет знать, почему». А может быть, дело еще и не так плохо? Эти ребята там могут показать выход. Честное слово, если они похожи на генерала матрои или на Стила, то они расскажут, как свернуть шею таким проходимцам, как Блюм и его друзья. Да и не только им, а всем, кто стоит поперек дороги настоящим французам. Всем от Деларока до Даладье. Де а пора, честное слово, пора. Двое проходивших по аллее мужчин видели, как Лоран поднялся со скамьи, сделал два шага и, пошатнувшись, упал. В одной руке у него была газета, другую он судорожно шарил около горла, словно искал конец шарфа. Когда он упал, пиджак его распахнулся, и прохожие увидели резко выступающие, как у скелета, ребра. Один из этих прохожих оглянулся отыскивая взглядом полицейского. Но другой, приглядевшись к Лорану, схватил своего спутника за рукав. «Постойте, горо «Я знаю этого парня. Это же Эльзасец Лоран из батальона Жореса». Видя, что спутник хочет поднять Лорана, горо спросил, «Куда мы его денем?» «Возьмем к себе». «Интербригада?» «Конечно же». И он бережно вытащил из стиснутых пальцев Лорана Номер «Юманите». Гаро побежал к воротам парка и подозвал такси. Когда они хотели поднять Лорана, тот очнулся. Несколько мгновений он озирался по сторонам, ничего не понимая. Потом, вглядевшись в лицо одного из них, вдруг обнял его за шею и неловко прижался к его лицу небритой щекой. «Я узнал тебя, цехауэр. Честное слово, узнал». Через день Лоран и Гарро вместе выходили с северного вокзала. Они расстались с Цехауэром, уехавшим в Гавр, чтобы сесть на пароход, уходивший в Ленинград. Лоран сказал на прощание Цехауэру. «Ты, Руди, непременно передай привет генералу Матраи. Слышишь? Если я ему понадоблюсь, ты теперь знаешь, где меня найти?» В кармане Лорана лежал теперь паспорт Дарака, того самого беспалого скрипача, с которым они когда-то служили у генерала Матрой. На паспорте стояла чехословацкая виза, которая позволит Лорану вместе с Гаро поехать в Прагу. «Но вы уверены, мой капитан?» — почтительно спросил Эльзасец. «Что там действительно нужны такие люди, как я?» Гаро похлопал его по плечу. «Если французы не поспешат сменить кабинет, то каждый хороший солдат будет на вес золота». «У чехов?» «Не может быть, чтобы никто так и не попытался схватить Гитлера за руку», неопределенно ответил горо но а если его схватят, он будет огрызаться?» «Вы говорите это так, словно война не доставит вам ничего, кроме удовольствия». «Я бывалый солдат, старина», весело откликнулся Гарро. и убежден, что дела не придут в порядок, пока Гитлеру не перешибут хребет. «Одному ли Гитлеру нужно его перешибить?» проговорил Лоран совершенно таким же тоном, каким когда-то с ним самим говаривал Стилл.